Глава д в а я В гостях у кочующих. После недолгого быстрого марша Дан и его спутники вышли к небольшой гряде пологих холмов, заросших высокой по плечи человеку травой. в ё л их молодой кочевник по имени Мур. Когда они поднялись на ближайший холм, их взору открылась прекрасная картина. Посреди узкой долины – Протекала быстрая речка, которая брала свое начало из небольшого озера, лежавшего между несколькими холмами. На берегу этого озера и вдоль речки стояли небольшие круглые хижины, покрытые шкурами мамонтов и зубров. Хижин было очень много, наверное, больше дюжин ы дюжин. Перед многими хижинами горели костры, повсюду сновали женщины, бегали и смеялись дети, лаяли собаки. В воздухе стоял запах дыма, свежего хлеба и жареного мяса. Первыми заметили гостей собаки, и целая стая с громким лаем кинулась им навстречу. Но увидев Мура, их угрожающий лай сменился дружеским собачьим приветствием, веселым повизгиванием и вилянием хвостом. Некоторые из них побежали к Муру и потерлись о его ноги, потом подошли, и понюхали гостей, остальные обежали вокруг них и помчались назад в деревню. Навстречу гостям вышли долгожители племени. Обнимая каждого и произнося торжественные приветствия, повели их к берегу озера. Там перед самой большой хижиной горел костер, над которым на вертеле жарились огромные куски мяса. На земле перед входом в хижину были расстелены шкуры бизонов, на которые и усадили гостей. Видно было, что прибытие гостей для всего племени было большим событием. Вокруг них образовалась плотная толпа из мужчин, женщин и детей. Несколько долгожителей и рехав сели с гостями и дали знак двум стоявшим у входа в хижину молодым воинам. Юноши подняли п о л о г закрывавший вход, и оттуда вышли молодые девушки, каждая из которых несла на вытянутых руках большие лепешки с аккуратно уложенными на них травами. Выглядело это очень торжественно и красиво. Девушки положили лепешки перед долгожителями и скрылись в толпе. «Благословен ты, великий и вечный!» «Пославший нам, дорогих нашему сердцу гостей», торжественно п р о и з н ё с один из долгожителей по имени Хор. «Обогати нас всех опытом в общении друг с другом и благослови еду, которую ты дал нам». Долгожители разломили лепешки и подали каждому гостю. Одна из женщин-долгожительниц отрезала от жарившегося над углями костра мяса небольшие куски и подавала каждому, начиная с Дана и кончая Элл. Видно было, что в этом племени были свои, очень четко установленные ритуалы гостеприимства. «Расскажите, как вы попали в наши края?» Дан начал с самого начала. Когда он пытался где-то что-то сократить, Тут долгожители вежливо просили ничего не опускать. Во время рассказа им то и дело подкладывали мясо и давали питье в деревянной плошке. Напиток, в котором чувствовалась горечь полыни и пряный вкус солодового корня, они хранили в мешках из шкур животных. «Где живет племя охотников на оленей?» – спросил один из долгожителей. Там, за лесом, показал рукой в сторону северо-запада Дан. Дня четыре пути отсюда, за рекой, в большой пещере. Племя большое? Думаю, что половину вашего будет, или чуть меньше. Есть у вас долгожители? Да, больше дюжины. Кто руководит племенем? Спросил хор, и, увидев, что Дан его не понял, добавил, «Кто принимает решение?» «Решение принимает совет старейшин, в который входят все долгожители и руководитель охоты, вождь». «И кто у вас вождь?» «У нас им был отец Аруна и Гелл». «Значит, ты?» – спросил, улыбаясь, Хор. «Может быть», – смутился Дан. «Я еще молод, но люди племени доверяют мне». Вы живете в мире с природой и великим, и вечным. Да, почти все семьи племени почитают вечного. Людей убивать нам запрещено, иначе мы станем черными. Так учат нас долгожители. Так учит Ор. Ор? Да, так зовут нашего самого уважаемого долгожителя. Я его знаю». Много, очень много лет назад, когда желающие жить в мире с природой только осваивали новый образ жизни, мы встречались на берегу Большого моря. Туда тогда собрались старейшины родов, отцы которых покинули города и поселения черных. Я запомнил это имя, потому что меня зовут так же, как и его. Это только в нашем племени мое имя произносится как Хор. Так звали нашего общего с Сором предка. От него... «И наши имена. Наш прапрадед принадлежал первым покинувшим город Черных, за что получил от своего рода это имя, означающее свет солнца, которое в сердце», добавил Дан и продолжил. «Черные подошли к границам нашей охоты. Хорошо, что они не умеют плавать, поэтому мы еще в безопасности». «Но они придумали лодки», — осмелился вступить в беседу а н «Что это?» – спросил Хор, показывая своим вопросом, что а н может принимать участие в беседе на равных с ними. «Это такие сооружения из дерева, в которые могут поместиться две дюжины воинов и в которых они могут даже море переплыть». Анн умолк, увидев потрясенные лица собеседников. «Я при случае покажу вам, как делаются маленькие лодки на одного или на двоих-троих человек». «Это это же означает, — начал Дан, — что река для черных не препятствие. Все ваше племя в опасности, — добавил Ан. Все умолкли. Исчезла радость от общения с гостями. Все на время отдались своим мыслям. Тогда р е х а в сказал, — Пойдемте со мной. Я покажу вам хижины, в которых вы можете отдохнуть». «Если вы не очень устали и хотите, то можете принять участие в охоте. Сегодня ближе к вечеру мы начнем гон». «Что такое гон?» – спросил Дан, поднимаясь. «Наши разведчики нашли небольшое стадо мамонтов в той стороне, где они наткнулись на вас. Сейчас еще не время большого перехода для них, поэтому придется идти довольно далеко». Мы погоним мамонтов вон к тем горам, у подножия которых есть глубокий обрыв. Если великому угодно будет, то какой-нибудь из них упадет туда и достанется нам. Мы начинаем гон вечером, заходим с востока, чтобы солнце било им в глаза, а подгоним их к обрыву уже в темноте. — Мы с радостью пойдем с вами, — сказал Дан за всех, — только взглянув на восхищенные лица своих соплеменников. «Оружие нам брать?» «Конечно. Особенно завтра оно может понадобиться. Когда мы проводим гон, то многие звери хотят поживиться добычей. На гон обычно идут две или три дюжины охотников. Больше опасно. Можно потерять друг друга из виду, а с мамонтами шутки плохи. «Л» — лучше остаться дома с женщинами». «Я бегаю и стреляю из лука не хуже любого воина», сказала немного возмущенная Эл. «Не сомневаюсь, не сомневаюсь», ответил с улыбкой рехав, «но мы бережем наших женщин. Что бы мы без них делали? Да и работы после охоты у женщин будет дня на два, если не больше. Конечно же, мы уважаем обычаи вашего племени, и Эл останется с женщинами», сказал Данн, и строго посмотрел на Эл. «Наши женщины принимают участие в охоте наравне с мужчинами». Эл опустила немного голову и чуть заметно кивнула в знак согласия. Рехав подвел их к хижинам, стоявшим прямо на берегу озера, в котором была чистая до голубизны вода. «Вот мы и пришли. У подножия тех холмов, там, где они круто спускаются к воде, Из земли бьют несколько источников. Из двух идет очень холодная вода, из одного – горячая. Горячая вода синяя. От этого о з е р о имеет такой цвет. В озере очень много рыбы, продолжал Рехав и с улыбкой, посмотрев на Эл, добавил. Наши женщины ее ловят. И еще одно. У нас считается, что те, кто каждый день купается в этом озере, никогда не болеют. Ва, Арун и Эл при этих словах переглянулись и затем посмотрели на Дана. Тот только засмеялся.